Глава пятая. Сделанные из стекла и красного дерева огромные двери гудса каждое утро с понедельника по субботу открывались ровно в пять минут десятого, и до семнадцати тридцати, по субботам до двенадцати тридцати дамы сновали через эти двери туда-сюда под бременем своих желаний и их исполнений. Большинство покупательниц приходило пешком, Если они были особенно нарядно одеты, швейцар, облаченный в форму подполковника Руританской армии, притрагивался к фуражке или легонько кивал. Если же они появлялись на такси или, силы небесной на авто с шофером, он выскакивал к краю тротуара, распахивал дверцу и придерживал ее, пока дама выпархивала из машины. Большинство дам, вне зависимости от их основной цели, перед тем, как ступить в лифт или на эскалатор, некоторое время медлили на первом этаже, разглядывая прилавки с духами, перчатками, носовыми платками, шарфами, поясами и сумочками. Иногда они прямиком отправлялись в кафе-мороженое и сидели на золоченных табуретах перед мраморной стойкой, потягивая молочный коктейль или газировку с мороженым, потому что Сидней — очень большой город, и этим дамам, возможно, пришлось проделать долгий путь. Иногда они добавляли в газированную воду порошок от мигрени, чтобы взбодриться перед грядущим днем. В период школьных каникул им случалось привести с собой ребёнка другого, и таких дам мог пожалеть даже руританский офицер на входе. Гадкие негодники эти детки. Вечно дерутся между собой, а каждую фразу начинают с «хочу». Чаще всего детей приводили сюда для покупки обуви, потому что в этом отделе стоял рентгеновский аппарат, и вы могли лично убедиться, что новые башмаки не слишком давят на нежные детские косточки. Этот аппарат пользовался чрезвычайной популярностью у матерей среднего и выше среднего классов, покуда не стало известно, что эффект многократных рентгенов не в пример опаснее ношение обуви ни по размеру, чем бы оно ни грозило. Если детки вели себя хотя бы относительно прилично то, покончив с покупками, их брали на ланч в ресторане на пятом этаже, куда во время каникул всем прочим покупателям было лучше не заглядывать, поскольку деточки, стоило их только усадить, норовили вскочить и побегать. И очень немногим мамочкам хватало моральных сил их немедленно увести так что любой такой ланч сопровождался воплями, шлепками, разлитыми напитками и раскиданным желе и все же редко какая из мамаш имела привычку оставить чаевые, соразмерные, сотворенному хаосу. Мисс Джейкобс, миссис Уильямс и мисс бэйнс были благословенно избавлены от этих худших аспектов бытия в стенах Гуца, поскольку очень немногим дамам приходило в голову явиться за коктейльным, да пусть даже и дневным платьем в сопровождении милых крошечек. Здесь, наверху, царила атмосфера роскоши и безмятежности. Изящные розовые лампочки, чуть подкрашенные в розоватый тон зеркала, в которых всегда выглядишь просто очаровательно, а под ногами ворсистое серое молчание аксминстерского ковра. Ровно в девять женщины в черном стояли на рабочих постах, готовые доблестно встретить очередной летний день, когда на них спикировала мисс Картрайт в платье и пике с узором в крупный горох, «Девочки!» — вскричала она. Да чего же они не любили эту ее манеру? Ходили слухи, в школьные годы мисс Картрайт была главной старостой Пресвилитерианского женского колледжа, и они без труда могли себе это представить. Велика важность. Ну, примчалась. И что дальше-то? «На следующей неделе к вам присоединится временная сотрудница», — лучезарно улыбнулась мисс Картрайт. «Вы уж тут ее не обижаете». «Знаю, что в вашем отделе обычно временных продавщиц не бывает, но, думаю, сейчас она пригодится. Да и где тоже может немножко помогать. Ах, вот оно что!» В глубине отдела женского платья, за коктейльными платьями, таилось нечто совершенно особенное, совершенно-совершенно удивительное, но не для всех, в том-то и суть. Там, в самой-самой глубине, выгибалось изящной дугой арка с витиеватой надписью «Модельные платья». А за ней открывалась розовая пещерка с вычурными маленькими светильниками и несколькими элегантными диванчиками с обивкой из жемчужно-серой парчи, а вдоль стен тянулись восхитительные шкафы из красного дерева, в которых на обтянутых розовым атласом вешалках висели настоящие модельные платья, и фантастические цены на них указывались в гинеях. У боковой стенки пещерки стоял маленький столик в стиле Людовика XVI, а рядом с ним — кресло, чтобы покупательницам удобнее было выписывать чеки или подписывать квитанции. И у обеих стенок, по высокому зеркалу, перед которыми дама, если ей хватило отваги надеть в одно из просторных и комфортабельных примерочных модельное платье, могла пройтись и повертеться, чтобы в полной мере оценить эффект. С потолка свисала хрустальная люстра. Весь интерьер в точности воспроизводил роскошную обстановку, в которой, предположительно, обитали клиентки этого места. Не хватало разве что пенящейся бутылки вдовы клико и высокого узкого бокала. А вход в розовую обитель охраняла питонша Магда. Магда, пышногрудая, златоволосая, соблазнительная, безупречно одетая, накрашенная и на наманикюренная, была самой, что ни на есть немыслимой, благоуханной, блестящей, богомерзкой и жуткой змеюкой, какую миссис Уильямс, мисс Бэйнс, а, возможно, и сама мисс Джейкобс только видывали или хотя бы могли себе представить. Магда, никто даже не пытался выговорить ее пугающую европейскую фамилию, была просто-напросто суровой жизненной реалией из тех, какие обычно стараются по возможности игнорировать — Ну уж, если им предстояло делить помощницу с Магдой, они знали, кому придется подвинуться. Магда выползет из розовой пещерки, доскользит до коктейльных платьев и похитит новенькую ровно в тот миг, когда та начнет приносить реальную пользу. Магда принадлежала к числу женщин, которые всегда добиваются своего. Это уж точно. А все потому, что Магда, господи помилуй, была европейкой а они, на своё счастье, всё-таки нет. По крайней мере, миссис Уильямс европейкой быть ни за что не хотела бы, и это она знала твёрдо. таких переездов, — сказала она, — я бы точно не вынесла». И вид у мисс Джейкобс стал чуточку более негодующий, чем обычно, даже слегка оскорблённый, словно она вдруг заметила у себя в чашке с чаем паука. Фэй Бэйнс вообще-то Магду побаивалась, просто побаивалась посмотреть только, как она ходит, ну и все остальное. Однако дома перед зеркалом фей всерьез гадала, какой именно косметикой Магда пользуется и как именно, потому что лет ей было уже все сорок, никак не меньше, а выглядела она... Тут надо отдать ей должное потрясающе. Да, надо отдать ей должное.